очки. Под керосень ему пивко, чтоб заорал он, А было это далеко, Ах, за уралом. Пивко ему под керосень и дай копчонок! Я не люблю растяп рази в очках ученных, У Юли груди в пол ведра, у Юли челка! Она любезна и добра, но к здешним только. А вот приезжему поднос суют для пира, Кругом уставленный поднос, копченки, пиво. Приезжий сорок верст прошел, какой там запах, Холодненькое, хорошо, и выпил залпом. Он для удобства снял очки И галстук сдвинул. И вот уже берет бычки Из банки вынул. И зал, а это был пивной зал поселковый, Следит, что делают со мной Большой, толковый, А я краюшечку жую, Бычки глотаю, И несчастливой жизнь свою Я не считаю. А зал трудяк, быть может, сто, Кричит, присядьте к нам за стол И выпей свежего пивка, И как дорога далека. А я очки в руках верчу И Юле шесть рублей плачу.